Он решил разыграть комедию, к которой готовился уже давно и которую тщательно разработал с помощью Гуччо. Ну как я научился вообще ногу. Видно по моему лицу, что я сижу на хлебе и воде. Э, достаточно ли у меня скверный вид, допытывался он у случайно попавшего ему в служки Гуччо.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 Гуччо тут же принялся за дело, распространил среди кардинальских служителей слух о том, что моньеньор Дюез сильно ослабел, видимо, серьёзно занемог и, принимая в расчет его почтенный возраст, вряд ли дождется конца конклава. На завтра Дюез не явился на обычное сборище, и кардиналы шепотом передавали друг другу распространенную Гуччо весть как неопровержимую истину. А еще через день кардинал Орсини после жестокой перепалки с братьями Колонна встретил в коридоре Гуччо, и спросил его: "Правда ли, что моньсьеор Дюэс так ослабел?" "Сочи правда. Вы же видите, я себе с горя места не нахожу", ответил Гуччо. "Известно ли вам, что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 выберите себе кого-нибудь другого, кто вам больше по душе. Воспользуйтесь этим, а то через неделю будет уже поздно. В тот же вечер Гуччо заметил, что Наполеон плен Орсинии приватная беседовал с кардиналом Стефанесски, своим родичем по материнской линии, с Альбертини де Прато и Джойомом Делонжи, то есть с итальянскими сторонниками Джоэзе. А на утро вышеупомянутые кардиналы держались уже сплоченной группой. К ним присоединился испанец Лука Флиско, сводный брат Иакова II короля Арагонского и Арно де Пологриу, глава гасконской партии. Гуччо, проходя мимо, услышал чей-то вопрос. А если он не умрет? Жаль, но если он умрет завтра, нам здесь еще полгода сидеть. Не теряя времени, будь отправил дядешке письмо и посоветовал ему скупить все векселя Жака Дюэза, выданные компанией Барди и хранившиеся в леонском отделении банка. вам несомненно удастся приобрести их за полцены ибо должник считается при смерти и кредитор, конечно, сочтет вас безумцем скупайте их по любой цене за сотню дело повторяю верное не будь я ваш племянник он даже посоветовал таламии как можно скорее прибыть в леон 29 июля граф де фуре официально вручил кардиналу Камерлингу послание от регента. Даже Жак Дюэз решил подняться с Одра и присутствовать при чтении. Правда, в собор его почти внесли на руках. Послание оказалось грозным. Граф Пуатье подробно перечислял все прегрешения кардиналов против устава папы Григория напомнил о своем обещании разобрать крышу собора